Проклятые вопросы. Вчера у меня спросили 9 раз. Куда вы думаете на лето? Третьего дня спросили 7 раз. По теории вероятности, сегодня спросят 13 раз, а завтра — 15. Они каждый день прибавляют по 2 вопроса. Но больше 64 вопросов в день — Я вынести не могу. У меня слабый организм. Ведь это выйдет, если вычесть 8 часов на сон, по 4 вопроса за час. Но вопросная болезнь заразительна, и я уже с ужасом улечила себя три раза в нападение на самых мирных и беззащитных людей. Куда вы думаете на лето? И пока они тянули свою длинную мутную историю, как хотели уехать на лахту, да там сыро, а потом хотели в Парголово, да там ветер, я мучилась угрызениями совести. И зачем я их растревожила? И им рассказывать скучно, и мне слушать не легче. Ни себе, ни другим. Собака на сене, или, как говорят у нас в малом театре, собака-садовника. Собака на сене — комедия испанского драматурга Лопе де Веги в малом театре в Москве ставилась под названием с буквальным переводом «Собака садовника». День начался. Пришла родственница и целуя меня в щеку прямо в щеку, спросила: «Куда ты чмок? Думаешь на лето? Не знаю еще. А кто же должен за тебя знать?» — обиделась родственница. — Поеду в какой-нибудь курорт. — Как это культурно говорить «в какой-нибудь»? — Ты должна ехать в Кисловодск, потому что у тебя нет кровяных шариков. — Ты думаешь? — Это тебе каждый дурак скажет. Я хотела было ответить, что лучше уж подождать, что скажет доктор. Но по лицу родственницы поняла, что она стоит за консультацией дураков и покорно согласилась. «Хорошо. Я поеду в Кисловодск». «Ну вот и ладно. Вернешься толстая и красная. Ты непременно должна быть толстая и красная». Сердце моё сжалось тоской. «Я никогда не хотела быть толстой и красной. Но раз я должна...» Когда ушла родственница, пришла приятельница и сказала мне, «Куда? Чмок? Думаешь на лето?» В Кисловодск. — Это зачем? — С закровенными шариками. Я должна быть толстая и красная, — отвечала я с тоскливой покорностью. — Да ты с ума сошла! Тебе, наоборот, похудеть нужно. С осени начнут юбки панье носить, а она толстеть собирается. Тебе в Есентуки нужно вот куда — подтянуться, потренироваться. — Хорошо. Покорно согласилась я. Я поеду в Есентуки. Приятельницу заменила просто знакомая дама. Куда думаете на лето? В Есентуки. В Есентуки? Зачем вам в Есентуки? Мне нужно подтянуться и потренироваться. Это вам-то? С вашей неврастенией? Да вы и так краше в гроб кладут. «Вам нужно в деревню, в простую русскую деревню, где, как писал Толстой, пахнет дымом и баранками. Только там, наедине с природой, сможете вы набраться свежих сил, вы должны отдохнуть от людей, это важнее всего». Спорить было бесполезно. Она знала все, что мне нужно лучше меня, и я согласилась. Вышла на улицу, встретила старого полковника вы куда на дачу шамкнул он я в деревню простую русскую деревню отдохнуть от людей это вы-то в деревню испугался полковник да вы там трех дней не просидите тоска простакваша куркла хочет вы человек нервный вам этого не выдержать вам надо в экслебан вот куда вам надо экс термальный курорт во франции Туда, где жизнь кипит, где веселье, туалет и музыка. Вот куда. А в деревне вы пропадете. Что ж, это идея. Поеду в Экс. Вечером в театре ко мне вдруг повернулась какая-то давно забытая физиономия и многозначительно хрюкнула. А вы куда думаете на лето? В экс Физиономия изобразила ужас. Вы? «Вэкслибон? -bon? С вашей-то печенью! Да кто вам позволит?» «У меня печень никогда в жизни не болела», — удивилась я. «Голубчик мой, все так говорят. Не болит, не болит, да вдруг и заболит. Вы должны ехать в Карлсбад». Карлсбад — популярный в Российской империи австрийский лечебный курорт. «Это единственное место, где еще могут справиться с вашей печенью. У меня была племянница, и представьте себе, как рукой сняло. То есть не племянницу сняло, а печень. Не слушайте никого, верьте мне и поезжайте в Карлсбад и как можно скорее. В следующем антракте забытую физиономию сменила физиономия уже совершенно незнакомая, которая, осведомившись о моих планах и узнав, что я думаю ехать в Карлсбад, чуть не упала в обморок. «С вашим сердцем пить шпрудель?» От немецкого «шпрудель», «газировка». «Да вы себя уморить хотите?» «У меня сердце здоровое», — успокаивала я физиономию. «Ох уж лучше молчите!» «Поверьте, что лучше меня!» «Никто не знает вашего организма!» «Вам нужен наугейм!» «Наугейм!» «Бат наугейм!» Бальнеологический курорт в Германии. Поезжаете вы прямо туда и там, Вилиминна, спросите Фрау Копф, если только она там. Девять лет тому назад она, по крайней мере, была там. Нус, так вот она вам все и устроит. Да что же она мне устроит? Как что? Да все. Уж поверьте, что Фрау Копф лучше нас с вами знает, что для вас полезно. Я кротко согласилась. При выходе из театра какая-то головка в толпе закивала мне и что-то заговорила. Голова была далеко, и я не слышала слов, но по губам поняла, что она спрашивала «А вы куда думаете на лето?» «Теперь я знаю, что такое так называемые «проклятые вопросы».»